Глава седьмая. Уже ждала нас на станции. Хархи как только увидела меня и Нагата, бешено замахала рукой, как девушка по поддержке махает флагом в поддержку своей команды. А Захинасан стояла рядом с ней, а на несколько шагов позади стоял Кудзуми. Было похоже, что у Хархи от нервов кружилась голова, а Захинасан демонстрировала улыбку более широкую, чем обычно. Кудзуми удостоил меня значительным взглядом, щёлкая пальцами. Кен, Юки, похоже вы нашли прелесть вообще не друг с другом. Где вы так долго были? А Зернос спросила Харахи, схватив руки Нагаты. На Надо поспорить, что у вас было свидание в библиотеке. Хотя лучше вы бы там поискали что-нибудь загадочное. Есть результаты? Конечно, нет. Там не было книг, которые перенесли бы читателя в другой мир или книг, откуда бы кто-то ворвался в этот мир. Возможно, тебе повезёт больше, если ты поищешь такие в больших старинных библиотеках. А, понятно. Тогда следует хира с трим обход старых книжных и хотел порыться в комнате предков Цурсен. Но вряд ли это можно сделать всем нам. Харухи пошла вперёд по лишь ей известному пути, ничего не говоря, будто прочитав её мысли, Асихина и Санакуо тем безрадостно улыбнулись и пошли за ней. У меня и ногота тем более не было другого выбора. Я отлично понимал, что спрашивать Харухи, куда мы идём, было совершенно бесполезно. Даже если пункт назначения известен, она всё равно будет прямо идти вперёд. Внезапно остановится, укажет на место, где она стоит, и гордо объявит. «Мы добрались до цели!» Если бы бригаде СОС пришлось плыть по неизведанным морям под руководством капитана Харухи, мы бы приплыли к Бермудам. В этот раз Харухи вела нас в итальянский ресторан, в котором мы были вчера. Во время обеда я часто посматривал на Сахенусан с недоумением. Сейчас я был спокоен, наблюдая, как она ела свою спагетти с морепродуктами, вилкой и ножом. Но осознавая, что очень скоро она будет выполнять со мной разные задания, Я почувствовал, что мне нужно ей всё рассказать. Хотя про то, что я похитит. В то время, как в моей голове шумели дебаты, говорить или нет, Харахи громко ударила вилкой по краю моей тарелки. «Кён, о чём ты там мечтаешь? Если у тебя какие-то проблемы, ты всегда сможешь сказать командиру». Её горящие глаза были полны энтузиазма, ведь Харахи напоминал человека, сильно разочарованного, не смешной первоапрельской шуткой. «Ага, помнишь тот момент, когда ты мне позвонил? Это телефонный розыгрыш. Чем ты думал?» «А-а-а...» Это. Сглотнув, я продолжил. "Нет, это была глупая шутка. Я плохо подготовился. Если бы я знал, что шутка не сработает, то не позвонил бы. Извини". Я посмотрел на Сахину Сен одновременно с Херохи. "О, Сахина-сан вырвалась. А? Э, она остановила приём пищи. На пол съела спагетти. "Нет, это важно", с чувством сказала Хархи. "Когда в следующий раз будешь делать телефонный розыгрыш, будь более творческим. Ты получишь дополнительные очки, если шутка будет смешной". Как когда ты наберёшь достаточно очков, ты сможешь обменять их на небольшой приз. Но будь готов к тому, что очки будут вычисляться, если шутка не будет смешной. Помни об этом. Кажется, она хочет, чтобы я устроил ей телефонный розыгрыш. Это значит, что мне надо будет думать над шуткой каждый раз, когда я звоню ей. Она видит, насколько я старался за дачинам. Харахи ясахина-сан. Тихи захихиколи. После полдня харахи решила, что на сегодня хватит. Я уже знала об этом, это сахина-метцусан. Но распустить нас после нескольких часов сначала Похоже, что командная деятельность 2 дня подряд имела негативные последствия для Хархи. Этяна была, как всегда, энергичная. Когда мы расходились, я Синносен Ласка вынырнулаcь мне. Ногата была, как всегда, а Кудзин был расслаблен, будто он прошёл через всё это. Я прошёл немного вперёд, прирешив открикнуть Кудзиме. Похоже, теперь я у тебя в долгу. Не за что. Я лишь ответил за незапредоварительное приготовление, и я не уверен, были ли они достаточными. Меня чуть не уволили во время той погони. Те полицейскими действительно были братья Тамаро? Теперь я сомневаюсь, что они вообще братья. Можно сказать, что это мои коллеги, которым нравится притворяться братьями, у которых есть особняк на Остре и инвестиционная компания, а еще им нравится притворяться парой копов, это ничего не меняет. А Морисан и Ракавасан, особенно Морисан, я начинаю понимать ее настоящую сущность. Ваша организация сотрудничает с группой Асахины-сан и боссом Нагата? У нас нет письменных договорённостей, но, похоже, мы добились понимания друг друга, и не зная этого, работаем сообща. Сейчас мир движется в направлении, которое мне не очень понятно. И пройдёт какое-то время, прежде чем все в корпорации будут едины во мнении относительно понимания направления движения. Продолжаем двигаться по дорожке, кудём пожал плечами. В наших рядах существует радикалы, которые считают, что нагатасане сахинасан Лишь введённые в заблуждение, будто они путешественницы во времени пришелеца, девочки, что таких вещей, как перемещение во времени в неземная жизнь, не существует. Ого, они непреклонны. Этих ребят должны считать упрямыми баранами. Понимаешь, они объясняют это тем, что магические способности Нагата-сан и возможность движения во времени Асахины-сан инспирированы Судзуми-сан. И при этом они верят, что они пришелец и путешественник во времени. Что ты об этом думаешь? Есть у них такие теории, что они не отрицают. Может, то, что всемогущество принадлежит не Судзуми Сен, а кому-то еще? Возможно, Кодиум попытался добавить сарказмом в свои слова, но получилась я бы обычная ухмылка. В центре урагана всегда спокойно, даже если снаружи хаос и разруха. Возможно, кто-то смотрит на все это с безопасного расстояния, чтобы увидеть, к чему это все придет. Тебе ведь многое пришлось принести, но смог бы режиссёр всего сыграть эту роль. Ну вот, снова пошли его пафосные высказывания, но раз я ему должен, то можно и послушать. Но я не могу гарантировать, что запомню всё. Хоть если бы мог, то я был бы вундеркиндом. Честно говоря, я начинаю жить более обособленно. Если ты меня спросишь, чем я занимаюсь, то я отвечу, что я член бригады СУС. Я чувствую, что скорее принадлежу именно Бригаде СУС, чем Корпорации. Я уже думал, что если Корпорация вступит в конфликт с Бригадой СУС? Что я выберу? Понимаешь, о чем я? Как только я приготовился к выслушанию одной из долгих речей к овицами, он решил закончить ее вопросом и просто идти вместе. Когда я пришел домой, то сел на пол в своей комнате, который полностью был в шерсти Семисена. Задание Сахины Митя Руссен закончено, а задания Сахины Сан-младше вот-вот начнутся. Другими словами... Мне ещё предстояла работа. Также мне ещё оставалось письмо номер 6. Когда всё закончится, приходи в парк. Я уже выполнил задание письма номер 5 и послал Сахинуса назад в её время, откуда она прибыла. То есть оставалось лишь номер 6. Но когда? Это правда закончилось. Я почувствовал, что у меня в голове застряла какая-то мысль, но не понимал, что это, будто подавился костью рыбы и не можешь выплюнуть. Мол, невозможно пытаться выжечь что-то ещё из пустой головы. И я решил перечитать все письма Асахины-сан. Но все они были такие сухие и непонятные, что мне было неясно, что хорошего принесет то, что я сделал. Но. Кроме того. Пожалуйста, заберетесь на гору. Там находится камень, который отличается от остальных. Пожалуйста, сдвиньте его на три метра на запад. Точное расположение знает Асахина Микуру. Лишь это было связано с Харахи. Это было тем местом, где собралась вся бригада СОС. Бессмысленные поиски сокровищ, когда я заранее знал результат. Только я почти собрался в недостающей части головоломки, как моя сестра позвала ужинать. Я с неохотой вышел из комнаты. Пытаясь забыть все это, я имел голову под душем. Когда моего подбородка коснулась водования, я мог лишь мыслить о том, чтобы идти спать. Сегодняшние инструкции прибыли не от путешественников во времени, а от слова Бугухархи. И вместо письма в ящике для обуви, они пришли в виде сестры с телефонной трубкой. «Кёнкун, это тебя, это Хорнён!» Мая сестра вырвалась в ванную, держа беспроводную трубку. Я быстро махнул рукой и выбил её, прислоняя трубку к уху. Алло? Принимаешь ванну? Голос Харухи прозвучал эхом, отражаясь от стен ванной. Да, я принимаю ванну. И не нужно сейчас ничего себе там воображать. Ну, естественно, я не стану тупиться. Так или иначе, завтрак как обычно встречаемся на площади перед станцией. Понял? Э, теперь можешь рассказать, почему ты не могла сообщить это, когда мы сегодня расходились? Ну, я была занята думай над этим. Не помню, чтобы ты когда-нибудь думала о времени других людей. заткнись. Встретимся завтра днём. Ам, в 2 часа. Можешь ничего не приносить. А ты? Не твоё дело. Запомни, завтра в 2 часа. Если посмеешь не прийти, ты будешь жалеть об этом всю жизнь. Не опаздывай. Увидимся. Харухи всегда разговаривала по телефону с такой поспешностью. Я вышла звоня с телефона в руке, и думая: "Что вытерся?" Ну вот опять, что в этот раз? Найдя в состоянии хандры с начала февраля, Харухи прошла через разбрасывание бобов, поиски сокровищ, два дня подряд поисков странного и загадочного. И чем она хочет все это закончить? Подождите, почему я не слышала об этом ничего от Асахины Митерусан? Завтрашняя встреча не была включена в ее маршрут. Она является частью плана? Она ничего не знает? Или она преднамеренно от меня что-то скрывает? Только не говорите, что этой части истории никогда не случалось. Теперь привытье в определённое место в определённое время стало моей привычкой. Осталось ещё 5 минут до встречи, когда я подошёл к станции днём. Но всё же вид, когда всё же собрались, был более обнадёживающим, чем обычная смена времён года. Мир перевернулся. Хархи не только не стала винить меня за то, что я пришёл последним, но и она не повела на свой обычный кафе. Мы вместе шли до автобусной станции, где Хархи догнала меня в автобус, будто заключённого. которого переводят в другую тюрьму. Я стала опасаться постоянных зеваний с Ахинесан и попыток быстро скрыть это, прикрывая рот рукой. Потом я заметила, что Харухи тоже страдает из-за недостатка сна, постоянно потирая руку и глаза. Когда она замечала, что я смотрю на нее, она делала грузное лицо и поворачивалась, чтобы посмотреть на виды снаружи, которые становились все зеленее и зеленее по мере движения автобуса. Автобус подъехал горе. Это была та же дорога, по которой мы шли, когда пытались найти сокровища, «На горе Цурую-сан. Мы даже ехали на том же автобусе. Только не говорите мне, что мы снова будем взбираться по тому же пути, Нагаро». «На самом деле, это более длинный и извилистый путь. В этот раз мы будем взбираться с южной стороны холма». Харахи пошла твердой походкой. За ней следовала Сахина-сан и Нагата. Второй раз, взбираясь на холм, уже без колебаний, Козим потер подбородок и сказал, «Пошли, мы ведь уже здесь. Нет смысла отступать». Сказал он, фыркнув как голубь. Харахия вошла гору по внешней стороне и начала восхождение с юга. Теперь я понимал, куда мы направляемся, ведь я был здесь два дня подряд совсем недавно. Среди горного леса нам попалась поляна с сухой травой. Первый раз я попал сюда с Исахиной Митеруссан. Второй раз я спустился сюда вместе с бригадой Сус. Харахи вела нас прокладывать крочайший путь, камню тыкве. «То есть поэтому...» В тот день, когда мне надо было двигать камень, Асахина-сан так быстро привела меня сюда из-за того, что она уже была тут много раз. А сейчас Асахина-сан неловко шла за тащащую Харахи, в то время как Нагата предохраняла ее от падения. Очень скоро мы пришли к месту назначения. Харахи быстро забралась на плато и, найдя где усесться, приземлилась прямо на верхушку. Камня тыквы. Кён, кое-цуми-кон, сейчас мы начинаем второй раунд поиска сокровищ. Думайте хорошенько, не хочется так просто всё бросить после целого дня раскопок. Мы не можем идти ни с чем. Харухи засверкала своей лучезарной улыбкой, достав две маленькие лопатки, использованные для садоводства, и кинула их нам с Кудзуми. Я хотела, чтобы копали обычными лопатами, как в прошлый раз, но я дома поблажку. Теперь нужно копать в одном месте. Тут. Харухи указала на место, где она сидела, с бук от камня тыквы. Это было то место, где мы с Койзами вырыли яму глубиной 2 м, потратив наши энергии. Как только я хотел сказать, мы там уже копали, Харри продолжила. А разве в этом есть что-то необычное, что вещи, которые люди отчаянно хотят получить, находятся там, где не уже искали? Именно так дела обстоят с сокровищами. И если хочешь найти их, надо тщательно обыскивать каждое место несколько раз. Когда я говорю, что там есть сокровища, значит, оно там есть. Уверенности в Харри было больше, чем преданности в собаке старого человека. что заставлять деревья цвести. Захинасун кивнул и улыбнулся в знак согласия. Онаwidehat даже брови не повела. Поэтому я решил не мечтать, стоя с лопатой в руках. Я уже начинал понимать этих хмылких кочевников. Я не сильно устал, копая землю, потому что поверхность, которую мы копали, была мягкой, поэтому даже орудой маленькой лопаткой это не составляло труда. Не говоря уже о том, что как только я воткнул лопату в землю, она ударила почему-то твёрдому. Греясь от зловещей улыбки Хархи, я стер грязь с рук и достал предмета, который ударил с лопаты. Коробка в моих руках точно не принадлежала периоду Генроку. Скорее, это был пищевой контейнер. Учитывая, что не нашел его при раскопах три дня назад, должно быть, кто-то положил его сюда в это время. Но времени, чтобы подумать, кто это был, у меня сейчас не было. «Ну, открывай!» Выражение лица Хархи было, как у воробья, с отрезанным языком. Когда к нему пришел старик и выбрал меньшую корзину... Крепко держа коробку, я открыл крышку, издавшую клацающий звук. Там не было ни золота, ни монет. Но я не думаю, что кто-то будет жаловаться, если я скажу, что внутри на самом деле было сокровище. Там было шесть маленьких коробочек, аккуратно завёрнутых в подарочную бумагу, обёрнутых лентой, которых открывала. Наконец. Теперь это самое подходящее слово. Наконец. Я вдруг вспомнил, что сегодня за день. Скорее не вспомнил, а понял. Для некоторых ребят он был значительнее, чем 7 июля. Сегодня 14 февраля, День святого Валентина. Я сама их сделала. Подойдёт перед Харох, объяснее. Вчера мы с тёнуч работали над ними с Микури Тан и Юки. И не обошлось провести ночь у Юки. Сначала мы хотели использовать пудру какао для изготовления шоколада, но потом решили, что это слишком гротескно. В итоге мы сделали шоколадные пирожные. На каждой коробочке было наклейка с именами. Моим и лекуют двумя, написанные девочками, и каждому доставалось по три. Коюдзьме опустил лопаты, достал одной из коробочек, элегантно отряхнув от грязи руки. Наверху была надпись: "Для Коюдзьмякуна от Микуруся". Это сокращение было сделано руками с хеннесан. Как пыль мёд харахи начала быстро говорить. Конечно, это сокровище, ведь мы делали их для вас, ребята. Было весело и томительно, когда мы их делали, но теперь все в порядке. Я чувствовала себя неудобно из-за этого плана, ведь я сначала хотела посмеяться над тем, как вы на это попались. Не догадались, что все раскопки переурочены к этому, но в чем смысл? В итоге это ведь прежде всего традиция, хотя существует некоторые, кто считает, что все этот заговор шоколадных компаний, они совсем рехнули что ли? В любом случае, мы весело провели время с Мико Рутианой Юки, мы даже хотели добавить перца внутрь. Эй, что это с вами? О, да ничего, я так рад, что готов плакать. Это было чистой правдой. Ведь я забыл, что этот день так ожидает все мужчины в стране. Если бы не забыл, то приготовил приятную речь. Но всё случилось так внезапно, что я не мог ничего сказать нашим трём девочкам. Я не мог выдать вежливый ответ на этот подарок, не притвориться смущённым. Это значит, что мне всё ещё многого предстоит научиться. Вся моя тёраслабилась, теперь всё обретало смысл. Непонятное поведение Харахина в начале февраля. А Сахинасен, прибывшая из будущего, которая не раскрыла детали поиска сокровищ. Внезапный разрыв-то негути с девушкой. Харахи — это, безусловно, что-то. И она была так занята придумыванием, как бы подарить нам шоколад. Что сама этого не заметила. Она просто могла передать мне его в классе. Но вместо этого придумала всю эту игру с поиском сокровищ, чтобы мы вырыли яму, и она могла положить туда коробку шоколада. Вот насколько она творчески подходит к делу. Значит, Суруюсан все это время была ее сообщницей? Эта карта была лишь подделкой. Причина, по которой Харахи так быстро сдалась, была в том, что она знала об отсутствии настоящих сокровищ. Потому что сокровище, которое мы искали, еще не было закопано к тому моменту. Это было настоящим сокровищем. Три шоколадных пирожных для меня и кодзами. Поставила Харахи в такое неудобное положение, что она втянула в это Сахинусана Нагата. Как бы это выразить? Это так по-идиотски! Это относилось и к Харахи. который всё это придумал и ко мне, потому что не догадался об этом раньше. Это шоколадное обязательство, а не же обязательно должны быть обязательно. Я не знаю, почему они называются обязательствами. Шоколад и шоколадные пирожные в любом случае делаются из какао. Это звучало как звук одного из этих странных осенних насекомых. Я медленно попыталась поднять голову. Всё, что я видела были глаза Харахи, ярко смотрящие на меня, и Захинесан улыбающаяся, как прелестная девочка, которая что-то разбила, и нагата смотрящая на мои руки. Я безмерно признателен за этот подарок. Мне он очень нравится. Кодзиме, скажи сейчас что-нибудь. Губы Харохи дёрнулись, и она сказала: "Я надеюсь, вы быстро их съедите, когда придёте домой, даже если это будет до обеда, и не используйте их как жертву для какого-нибудь храма". Харохи быстро отвернулся и встал. Идём домой. Если мы идём сейчас, то попадём в пробку на пути домой. Ребят, я так хочу спать. Мы работали до самого рассвета, понимаете? А ещё нам нужно было всё это зарыть в землю. И когда мы были в Юки, мы спали всего 2 часа, по крайней мере, Мири и Курутян и Юки. Во время пути домой, когда мы ждали автобус на остановке, Харухи стояла далеко от меня. И смотрела в небо, решительно избегая зрительного контакта со мной. О, боже. И я что потом спросила Сахину-сан, "Ты ещё рядом со мной?" «Тебе кто-нибудь нравится?» «Ам...» um... Азахина Сэн выглядела подавленно. «Но же, если бы я влюбилась в кого-нибудь здесь, нам бы пришлось расстаться, когда мне нужно было бы возвращаться в будущее. Это бы меня сли слишком сильно ранило». «Такой безупречный способ мышления. Не могу найти аргумента против такого. Но хотя, получив столь правильный ответ, я не мог так просто принять его». «Тогда не возвращайся», — сказал я. «Это время не такое уж плохое, да?» «Ты всегда можешь вернуться в будущее, но ты и здесь можешь создать семью». «Хм-хм, спасибо». Эссахинасан мило улыбнулась. Меня одолевало большое искушение поцеловать эти розовые губки, которые были похожи на распустившийся цветок. «Просто я родилась не здесь. Мой дом в будущем. Я имею в виду, что это технически мое прошлое. Я здесь лишь как гость. Будущее — это мое настоящее, и место, где находится мой дом. Однажды мне придется вернуться». Она была похожа на принцессу Какуэ, Ничто не могло удержать её от того, чтобы покинуть мир смертных, когда пришло роковое время. Ведь она не принадлежит к этому миру, по крайней мере, я так искренне считаю. Если бы мне пришлось вернуться на пару столетий назад, то сперва мне всё было бы интересно: окружение, люди, вещи. Но потом я бы стал скучать по миру, откуда я по машинам, приспособлениям, телевизорам высокой чёткости, видеоиграм, приготовленным обедам из магазина, который рядом с домом, либо бессмысленным сообщениям звонка. которая преодолевает пространство с помощью мобильного телефона. Но в любом случае нет ничего лучше сна в своей тёплой постели, твоей комнаты. Даже если она может всё это делать в этом времени, Азахина-сан лишь знакомится с этим миром. Она здесь лишь посетитель, и я думаю, если человек не чувствует себя комфортно, как дома, то ей будет неудобно во всём. А, а, но... Азахина-сан быстро замахала руками, пытаясь объяснить. Это не значит, что я здесь несчастлива. Я считаю, что оставаться здесь очень важно и позволяет мне работы становиться лучше. На самом деле, я очень благодарна, что ты всегда рядом, Кён-кун. Я очень рад это слышать, поэтому мне хочется узнать, что она на самом деле чувствует. Хорошо, но когда придет время возвращаться домой, почему бы тебе не взять меня с собой? Эти харахи вряд ли будут сидеть сложа руки, если такое случится. А потом мы сможем устроить турбригады Сузу в будущем. Мы возьмем харахи Нагата и Куэтиме. Уверена, что никто не будет возражать. Да, по размышлению это совсем неплохо перебраться в будущее. А? Круглые глаза Сахина-сан, застыли в изумлении. Нет, ты не можешь, такое абсолютно запрещено. Строго Сахина-сан ещё оставалась в ней небольшое время. На этом она поняла меня. Она быстро закрыла ротик и расслабила плечи. Хм, правда. Больше не шути так. Ты меня напугал. Извини. Да, очевидно, это была шутка. Время, в котором я буду жить, это настоящее. И хотя я прошел через много трудностей, включая путешествие на четыре года назад, сейчас комната бригады СОС, до сих пор то место, куда мне хочется ходить. Остается еще два года учебы в старшей школе. У Харахи остается много идей, которым можно притворить жизнь. И она так просто не сдастся. Так что немного рновато думать о том, чтобы бросить все и сбежать в будущее. Однажды наступит день, когда Сахина-сан вернется в будущее. Но я честно на всё ещё с нами, и этого достаточно. Если объединить все счастливые моменты вместе, как бусины в жереле, будущее должно быть интересной штукой. А Захинесен тогда сравнила будущее с серией рисунков, составляющих мультфильм. Вы знаете, если каждая страница книги наполнена шутками, невозможно, чтобы на последней странице были элементы ужастика. Я его никогда такого не допустил. То есть, кто бы допустил? Однажды я на небольшое время потерял друзей из бригады SOS. но теперь они все рядом со мной. Неважно, сколько трудностей ты переживешь, или сколько раз тебе придется упасть, я никогда не прекращу двигаться вперед. Я не какой-то сжигатель мостов, который откажется от своего решения, принятого два месяца назад. Я лишь прошу, чтобы для меня зарезервировали восклицание. О-хо-хо. Другими словами, неважно, насколько низкая чья-то самооценка, настоящая цена все равно слишком высока, чтобы выставлять ее на продажу. Даже если кто-то выдохнет: "Охо-хо", это неважно, ведь он сделал всё, что мог. Никому не важны речи, будь это "Хаархи ты дура" или "Возьми меня с собой". Всё в порядке, если вы будете молчать, как нагата. В трёхногой гонке, где ваша нога привязана к ноге напарника, невозможно бежать, связав лишь свои ноги. А ещё веселее устроить шестиногую гонку с пятью людьми. После события последней недели я ещё больше в этом убедился. Прошло время сегодняшней встречи у станции до возврата домой после окончания поездки. Все это время Харахи отворачивала свое лицо. Она даже не говорила со мной, стоя ко мне спиной. И его сочетство командир затем ушла, большими шагами. Интересно, что с ней будет завтра на занятиях? Удостоверившись, что коробочки еще у меня, я благодарил Асахину Сэн и Нагата. Асахина Сэн даже поклонилась, как бы извиняясь. «Извини, что не говорила тебе об этом, потому что Судзуми Сэн запретил говорить что-либо». Что еще удивительнее, это то, что Харахи видела Нагата и не говорит мне ничего. В любом случае, это можно понять, ведь я совсем забыл о таком важном дне. Пройдя через столько приключений, при ближении Дня Святого Валентина было последней вещью, о которой я думал, и оно проскочило мимо моего сознания. Я вошел в комнату и сразу открыл три маленькие коробочки. Но я не собирался есть их вместо обеда, как хотела Хархи. Внутри прозрачной пластиковой коробочки было пирожное, покрытое шоколадным слоем. Пирожное Хархи было кругло, у Асахины сын в форме сердца, а у Нагата в форме звезды. Наверху каждого было написано несколько слов шоколадным кремом. Харухи просто написала название пирожного шоколадное. Пирожное Нагата было украшено подходящей надписью Вежливость, а на пирожном Асахины-сан была надпись Шоколат обязательства. Как только я подумал, что это не в её стиле, я заметил, что там было кое-что ещё. Под коробкой был край плотко с текста. Судзуми-сэн заставил меня написать это. Это было написано в спешке. Я представил, как они работают на кухне Нагата. а потом встает в коробочке холодильник. Это напомнило мне сказать сестре, чтобы она не стащила эти пирожные. Когда солнце начало садиться, я сел на велосипед и поехал. Последняя точка была рядом с домом Нагата. Длинная скамейка в парке. Внутри вечернего пустого парка скамейка была освещена, лучами фонарей пустовало. Даже поставив свой велосипед и, войдя в парк, я не видел ни одного человека вокруг. Я сел на ледяную скамейку и произнес воздух. «Ты здесь, Азахина-сан?» Звук хруста пришел из-за кустов за скамейкой, и человек, которого я ждал, наконец появился, обойдя скамейку. «Можно мне присесть?» «Конечно можно. Мы даже можем поговорить некоторое время». «Хм-хм, боюсь, что этот разговор будет коротким». Красивая фигура Асахина-сан-старший теперь сидела на пустом месте рядом со мной. Одетая в зимнюю одежду, Асахина-сан не отличалась от других людей, выделяясь, конечно, своей красотой. Тянув в себя холодный зимний воздух, я выдохнул белый пар и сказал «Ты можешь это объяснить?» «Как бы это начать?» «Ты можешь начать с той шутки, которую мы с Асахинэсэн выполняли как поручение. Шутки, где бедный человек ударил пакет с гвоздем внутри и должен был обращаться в больницу, будто годы прошли с тех пор, как мы это делали. Это было действительно необходимо». Асахинэсэн наклонила голову и мягко ответила «Кян-кун, пожалуйста, хорошенько подумай». Может, это несколько лет назад или десятилетий? Если бы ты мог вернуться в прошлое, а начать бы ты подбирал слова и быть свидетелем свершений истории, но всё становится по-другому, не так, как ты знаешь это. Что бы ты сделал? Что значит по-другому? Я не понимала, о чём она. Представь, что ты вернулся на год назад. Что ты тогда делал? Наверное, заперся в комнате и рубился в видеоигры. Не помню, чтобы меня кто-то радовал, посылал шоколад. Эзахина-сан легко кивнула. «Теперь представь, что ситуация изменилась, стала отличаться от твоего видения в прошлом. Ты возвращаешься на год назад в свой дом и обнаруживаешь, что там никто не живёт. Вместо твоей сестры и родителей там живут другие люди. Может, даже твои близкие стали совсем другими и живут совсем в другом месте». «Как такое возможно?» «Когда мы перемещаемся в прошлое, мы находим, что история немного отличается от того, какой мы её знаем». «Знаешь, ты об этом думает будущее. Если каждый момент в истории зависит от воздействия из будущего, тогда будущего никогда бы не существовало, если бы мы не вмешивались. Все бы стало другим». Голоса Захинасана слаб, будто она почувствовала ностальгию почему-то. «Прошлое, где кто-то погибает, когда он должен жить, или где двое не знакомится, хотя должны быть хорошими друзьями, если этого не менять, то наше будущее никогда не наступит». Её грустная улыбка превратилась в одинокую линиюгу. Я понял, о чём ты. Человек ранен на это удара по пустому пакету встретит определённую женщину в больнице. После они женятся, заведут детей, и передадут факел следующему поколению. Всё это случится из-за того, что он в тот день попал в больницу. В противном случае те двое никогда бы не встретились. Образ улыбающегося мужчины, который смотрит на меня из ахинусан, снова предстал передо мной. То же самое с карты памяти. Было необходимо отправить данные. Именно в том состоянии. Кто-то мог наткнуться на похожие данные совершенно случайно. Только этой случайности не было в прошлом из-за того, что её стёрли. Поэтому нам надо было достать данные самим и сделать всё, чтобы это выглядело как совпадение. Кто-то доставляет карту памяти из цветочной клумбы и просто отправляет её кому-то по нужному адресу, продолжила она своё объяснение. И я не знал, что ответить. Это точно не было совпадением, не говоря уже об облюдке. который там появился, и передал нам карту. Если бы он сделал по-другому, как бы всё повернулось? Он бы не посмел. Те кусочки данных значимы для его будущего. Не меньше, чем для будущего другого человека. Поэтому он туда и прибыл. Эссо Хинесен использовал простые слова. Для нас, путешественников во времени, это предопределённое событие. Но для тебя и получателя карты это лишь совпадение. Вот так работает время. Я почувствовал, что моя голова кружится. Наверное, это потому, что диалог так просто разбил границы моего понимания этого мира. Ещё одна случайность то, что мальчик увидел черепашку. Он всегда будет помнить, как получил черепаху от молодого человека и девушки. Так же, как и круги на воде, которые остались от падения черепахи в воду. И как круги медленно исчезали от центра границ. Из-за того, что черепахи живут очень долго, каждый раз, когда он будет брать черепаху, он будет вспоминать о том, что видел. хотя существует много других факторов, но все началось именно с того события, которое привело его к формированию базовых концепций. «А разве так может быть? Чувствую голокружение, мое воображение сошло с ума. Может быть, тот мальчик однажды изобретет машину времени, а я тот, кто вдохновил его, кинув черепашку в воду, изменяя будущее. Благодаря моему неосознанному вмешательству, мальчик, как и будущее мира, будут». Память, отложенная куда-то далеко, сейчас дала о себе знать. За несколько дней до школьного фестиваля ногата мне говорила что-то, когда я был сильно занят, занимаясь кульминацией нашего фильма. Для того, чтобы время текло, как оно должно течь, необходим ввод правильных данных. Цель Микуро Сахины выбрать из всех возможных вариантов данных приемлемые. Сейчас не время для осхваления памяти. Важная фраза: "Чтобы стабилизировать будущее". Но может быть лишь одно будущее, стабильное или нет? Разве не так? И я никогда не оставлял ты мысль. Разве будущее может быть нестабильным? Другими словами, разве может существовать другое будущее, отличное от будущего Сахинеса? В этом случае здесь появляется смысл, но небольшой. Если будущее делится на ветви, где возможно, что мальчик жив, а в другом, что он умирает, это значит, что я отсёк возможность появления второго. То есть благодаря мне одно будущее было полностью уничтожено. Я не знаю, правильно ли я это ответил. На же хотя те рассуждения настолько слабы, что если бы я сказал: "Вот проблема левсуждений нашим читателям", меня посчитали бы идиотом. Но было не так легко отогнать все мысли, к которым я сейчас пришёл. Когда я думал об этом, то не знал, что сказать. Разве нужно что-то ещё? Пунтер расхождения наиболее сильно сконцентрированы в этом периоде, и хотя многие не имеют большого значения, те вещи, что ты сделал за последние дни, если их не сделать, появилось бы множество других будущих. Чарующий голос Асахини-сан ослабевал. «Очень скоро ты столкнешься с сильным расхождением, и твой выбор окажет огромное влияние на будущее. Если ты выберешь другую сторону, тогда это будет фатально для нашего будущего». Вдруг мне стало очень неловко. Я хотела лишь повернуться к Асахини-сан. «Черт, почему я не могу повернуться?» «Но это не важно, ведь я могу доверять тебе, так?» Мое сознание поплыло. Знакомые картинки заполнили мою голову. Две округлые кривые, которые пересекают друг друга. Фигура на доске закрутилась передо мной. И в этом водовороте я видел две точки с именем x. Существует 2x, как сказал Койтцями. Будущее не может быть полностью стёрто. Даже будущее исправлено, оно лишь переписывается поверх, естественно, в течение времени. И это напомнило тех двух неделях лета, когда повторялись тысячу раз. Кроме Nagata, остальные помнили лишь последние две недели. Предыдущие тысячу раз будто не существовали. Ответ стал очевиден. Прошлое может быть стерто. На самом деле вопрос, не в том, существовало оно или нет. Если существовало, то хорошо, что никто и запомнил это. Чтобы это получилось, нужно стереть все воспоминания о прошлом. Если все воспоминания моего прошлого между 18 и 21 декабря, как о воспоминании возвращения на три года назад, будут стерты, что со мной случится, когда я проснусь на больничной постели? Я, скорее всего, поверю в то, как овцами мне все это объяснит, что я лишь отступился на лестнице и ударился головой, а потом пролежал без сознания три дня. Нагата — член литературного клуба. Асахина-сан — член каллиграфического кружка. Харахи очень идиот и длинный хвост. Коэдзим абсолютно нормальный человек. Если воспоминания всех людей стереть, то никто не будет беспокоиться о петлях времени и путешествии назад во времени для исправления истории. И еще. Все не сможет так просто встать на место. Утром 18 декабря, атакованной Сакурой, когда я был близок к смерти, я видел себя из будущего. Я понял, что мне нужно будет вернуться сюда. Единственная, кто мог исправить сбившуюся Нагата, была Нагата из прошлого три года назад. А та, кто исполнил данное исправление, была Нагата из 2 января. Лишь это было важным. После этого время было переписано. Я чувствовал, что дрожу. Харахи не знал об этом ничего. Как это не Гути с Куникидой? Об этом знали лишь я, Нагата, Схеннесен и Коэдзи, с моих слов. В этом случае не кажется невозможным, что я уже был в положении Харахи. Я мог или не мог знать, что время было переписано. Если бы у меня не было начальных воспоминаний, тогда я никогда не узнаю, как все происходило на самом деле. Кроме того, возможно, что, когда я волнуюсь обо всем этом в настоящем, мое прошлое может быть переписано в другом периоде. Я в настоящем прекращу существовать, а я в прошлом двинусь в другое будущее. И все из-за изменений в том периоде. Стереться воспоминания о том случае. Никто не может гарантировать, что события, которые не произошли, на самом деле существовали». А Сахина-сан из будущей недели может подтвердить, что она не видела тебя в прошлом. Ведь я так старался, чтобы этого не произошло. И если бы они встретились, не знаю, насколько бы всё стало плохо. Это потому, что проблему можно решить, теряя в память настоящая Сахина-сан. И когда она вернётся в прошлое, то ничего не будет помнить. И не так уж важно, встречались они или нет. Я почувствовал, как комок негатива двигается по моей груди. То же самое я чувствовал относительно объединения информационных сущностей, когда лежал в больнице. Новые добродушные направлены были на Сахину Сан старшую. Она так играла с тобой в прошлом, а Сахины Сан младшей, делая из неё неуклюжей и надёжной милой старшей сестру. Да, я знаю, что у тебя нет выбора, кроме как позволить себе в прошлом пройти через всё так, как ты помнишь. Это должна быть одна из тех вещей, что коют и говорит о будущем, которое делает прошлое. Но разве нельзя придумать что-то получше? То мучение, наполнившее мою голову на концешло. Я провёл почти час, пытаясь справиться с голкружением. А когда я был готов сказать, что я чувствую, я обнаружил, что рядом со мной нет никого. А за хиносане испарился в воздухе сиде рядом, и на скамейке осталась сидеть лишь я. Подсвеченный тусклым светом фонарей, но на её месте была маленькая коробка. Это была аккуратно обёртая коробка с лентой наверху. Там же была прикреплена записка. Поднеся её к свету, я увидел одну строчку: "С днём святого Валентина". Коробка шоколада, который можно было купить в любом месте. Без каких-то особенностей будущего. Шоколад оставался таким же все эти годы, или она сделала шоколад по рецепту этого времени? Ну, Сахинуса. Ты не можешь заставить меня забыть обо всем лишь этим. Да, ты сделал исключение и раскрыл мне информацию, но этого недостаточно. Не говоря о том, что ты умолчала о своем похищении, ты не сказала о том, что стоит за поисками сокровищ Харахи и камнем тыквы. Здесь что-то подозрительное. Харахи могла закопать подарки где угодно, но она выбрала тот камень. Зачем его нужно было сначала двигать? Могли ли это быть лишь расчеты Асахина Сан-старшей? Знала ли она все о том, что я могу сделать? Теперь все закончилось. Похоже, что для этого еще слишком рано. И еще наступит день, когда снова приду себе. Я приведу сюда всех членов бригады СОС. И у тебя должно быть удовлетворительное объяснение для Коуэц и Мехархия. Я лишь наблюдатель. Я быстро достал телефон и набрал номер. Алло, это Цуруй Сан? «Это я. <къем> Митя Русан уже отправилась домой. Она просила погулять за тебя за заботу о ней и сказала, что вернет все твои вещи. А? Да? И когда ты увидишь, что Сахина-сан будет перед тобой извиняться без причины, не застряй внимания на этом. Ты можешь принести завтра форму, которая наставила у тебя. Да, когда закончатся уроки». И это все, что мне нужно было сделать к этому моменту. И услышав хорошо от Суруи-сан на том конце провода, я успокоил дыхание и сказал... Мне нужно еще кое-что рассказать тебе. Это очень важно. Помнишь свою гору? Ту, который прилагал с карты. Хорошо. Никогда бы не подумал, что Харахи пойдет на такое, чтобы... Да, у меня четыре, то есть три от них. Очень интересно. Я попытался превозмочь оглушительный смех Туруйсана, продолжал. Помнишь, по карте можно взобраться на гору, по пути через поляну с травой? Отлично. Так будет проще объяснить. По этому пути можно дойти до плоской поляны. Ты знаешь, там камень, который напоминает тыкву? Я не шучу, честное. Если двинуться от него на 3 м на восток и копать, то возможно, ты что-нибудь найдёшь. Сказал я задачнику Русан. У меня нет доказательств, поэтому не стопроцентное, но там что-то должно быть. Если бы я передвинул камень, то он бы попросил нас копать в том месте, где оно видел камень. И всё закончилось тем, что она нашла бы что-нибудь, что не должна была найти. Всё, что я сделал это передвинул камень на 3 м на запад. Дав Цуру и Сэн такие беспорядочные указания, я повесил трубку. Я бросаю вызов тебе, Сахина Сан-старшая. Я не собираюсь играть в филологические игры с тобой или другими твоими версиями. Но я не прочь время от времени откалывать шутки. Хотя я не зайду так далеко, как Хархи.